Страница шестнадцатая. Эпиграф. Хочу наслаждаться вечно, хотя бы и ужаснулся мир моему наслаждению, хотя бы по грубости своей не понял меня. Рейсбрук удивительный. Вступление. Если судить по нескольким портретам, сохранившимся в замке Лупр, семейство Флоресас Дес Эссент составляли некогда могучие суровые рейтеры и вояки. Их мощные плечи выпирали из тесных картин и храм, а неподвижный взгляд, усы, как ятаганы, и выпуклая грудь в огромном панцире производили тревожное впечатление. Таковы были предки. Портретов их сыновей не сохранилось. В портретной череде поколений зияла дыра. Посредником, неким связующим звеном между прошлым и настоящим, служил один-единственный портрет, человека лукавого и загадочного, с каким-то лживым вытянутым лицом, слегка нарумяненными скулами, напомаженными и перевитыми жемчугом волосами, длинной белой шеей, в жестких сборках воротника. Уже в этом образе одного из ближайших друзей герцога Д. Эпернона и маркиза Д. О. проступали пороки темперамента ослабленного, с преобладанием лимфы в крови, Вырождение старинного рода, несомненно, продолжалось. Мужчины все более утрачивали мужественность. Как бы, довершая работу времени, десэссенты в течение двух столетий женились и выходили замуж между собой. В родственных браках терялся остаток былой мощи. От семейства, некогда многочисленного, занимавшего чуть ли не весь Иль де Франс, оставался теперь один единственный отпрыск герцог Жан, Хрупкий молодой человек, 30 лет, анемичный, нервный, с холодными бледно-голубыми глазами, впалыми щеками, правильным, но каким-то рыхлым носом и руками сухими и безжизненными. По некоему странному закону атовизма, последний представитель рода походил на древнейшего предка, красавца, от которого унаследовал необычайно светлую бородку клинышком и двойственный взгляд, усталый и хитрый. Детство последнего из дес было мрачным. Прошло оно в частых золотухах и лихорадках, однако благодаря прогулкам на свежем воздухе и хорошему уходу благополучно миновала пора возмужалости, а там уж взяли вверх нервы, справились с малокровием и довершили рост. Его мать, долговязая, молчаливая, блеклая женщина, умерла от истощения. Отец, В свою очередь, скончался от какой-то неопределенной болезни. Страница 17. Дес Эсенту в ту пору исполнилось 17 лет. О родителях сохранил он воспоминания, в котором не было ни любви, ни благодарности. Отец, как правило, жил в Париже, и сын совсем его не знал, а мать помнил неподвижно лежащий в темных покоях замка Лупор. Редкие дни супруги бывали вместе, Идес Эсент смутно помнил, как при встрече сидели отец с матерью за круглым столиком, освещенным большим и низким абажуром. Герцогиня не выносила света и шума. В полумраке они обменивались парой слов, затем герцог равнодушно уходил и отбывал с первым же поездом. У иезуитов, куда Жана отправили учиться, отношение к нему было мягче и доброжелательней. Святые отцы не жили, И лелеяли мальчика, девясь его уму Однако, вопреки стараниям, они не сумели приучить его заниматься систематически На одни предметы он набрасывался с жадностью Шутя усваивал латынь Но в греческом двух слов связать не мог Способностей к современным языкам не проявил А в точных науках, еще при прохождении самых азов, оказался полнейшим тупицей Родители занимались мальчиком мало Изеритка в пансионе навещал жана отец. «Здравствуй, как поживаешь? Слушайся старших, учи уроки». На летние каникулы мальчик приезжал в Лупор, но присутствие сына не могло вывести герцогиню из грез. Она или едва замечала его, или несколько мгновений смотрела на него с почти мучительной улыбкой, а затем вновь погружалась в искусственную ночь, устроенную в комнате плотными шторами. Слуги были скучны и стары. Ребенок, предоставленный себе, в ненастные дни рылся в книгах, а в погожие с обеда до ужина бродил в окрестностях замка. Особенно любил он спускаться в долину и шагать к жутюньи, к деревушке у подножия холмов, нагромождению домишек в соломенных колпаках, увенчанных пучками живучки и мха. Жан валялся на лугу под сенью высоких стогов сена, слушал глухой шум водяных мельниц, вдыхал свежий ветер в ульси. Порой гуляя, он доходил до Торфяника, порой до черно-зеленой деревеньки Лонгвиль, а иногда взбирался по склонам, подметенным ветрами, и перед ним открывался неопозримый простор. Вот тут внизу голубела сена, убегало далеко-далеко, сливалось с голубизной неба, а вон там, высоко на горизонте, Соборы и башня в Провене, казалось, подрагивали на солнце в золотистой воздушной пыли. Он читал или мечтал, до ночи упиваясь одиночеством. И от того, что занят он был одними и теми же мыслями, ум его окреп. Идеи, еще неясные, понемногу зрели. После каникул возвращался он к учителям, все более вдумчивым и упрямым. И это не ускользнуло от их взгляда. Хитрые и проницательные иезуиты, привыкшие видеть душу насквозь, они разгадали ум значительный, однако непокорный. Им было ясно, что их ордену подобный ученик славы не добавит, а так как родители его были богаты и, судя по всему, безразличны к будущему сына, святые отцы отступились и более не прочили ему завидной ученые карьеры. Страница 18 И хотя он охотно вел с ними богословские споры, привлеченные хитросплетением и тонкостью их доктрин, наставники не готовили его к иезуитскому сану, ибо вера его была весьма слабой. В конце концов, они из осторожности, мало ли что. Позволили ему заниматься любимыми предметами и не учить нелюбимые, ибо не желали, подражая мелочности светских учителей, оттолкнуть от себя придирками сильный независимый ум. Таким образом, он жил вполне счастливо, едва замечая опеку наставников. В свое удовольствие занимался латынью и французским, и хотя богословие не входило в школьный курс, он сполна усовершенствовался в нем, начав заниматься им еще в замке Лурб по книгам, перешедшим к нему от двоюродного прадеда Дона Проспера, настоятеля аббатства Сен-Рюф. Пришло, однако, время проститься с иезуитами. Он достиг совершеннолетия и мог распоряжаться своим состоянием. Кузен и опекун граф де Моншаврель посвятил его в дела. Отношения их продолжались недолго, поскольку общих интересов у старца и юноши не было никаких. Из любопытства и вежливости и так от нечего делать, десесент навещал его особняк на улице де Ла Шес, где томился в обществе ветхих, как мир, тетушек и бабушек, слушая разговоры о генеалогических древах, геральдических лунах и этикете былых времен. Родичи мужчины, играя в вист, казались еще косней и глупей старух. Сии потомки отважных рыцарей, последние отпрыски знатных родов, предстали перед десэссентом в образе дряхлых больных маразматиков, без конца о чем-то нудно и пошло болтавших. И у него сжималось сердце от жалости к этим мумиям, Из резных и мозаичных гробниц эпохи Великих Людовиков, к теням, устремляющим взоры на мнимые Ханааны и Палестины. После нескольких вечеров, проведенных в этом обществе, он, несмотря на приглашения и упреки, навсегда оставил его. Попытался он сойтись с ровесниками, молодыми людьми своего круга. Одни также воспитывались в иезуитской школе и несли на себе ее особую печать — Усердно ходили в церковь, причащались на Пасху, посещали католические кружки, а о своих интрижках с девицами умалчивали, как о преступлении, стыдливо опуская глаза. Чаще всего это были тупые фаты, безнадежные лентяи, истощившие терпение преподавателей, но исполнившие их волю, ставшие смирными и набожными членами общества. Другие, воспитанники светских лицеев и колледжей, были не такие святоши тихони, зато не меньшие глупцы ничтожества. Они распутничали, ездили на бега и в оперетку, играли в бакара и ландскнехт, проматывали состояние за картами, на бегах и в прочих забавах. Страница 19. Год такой жизни, и бесконечная усталость появилась у Десс-Эссента от всех этих компаний с их разгулом, грубым, убогим, легкодоступным, не задевавшим души и, в общем-то, не возбуждавшим ни крови, ни нервов. Мало-помалу он и от них отошел и подался к писателям, с которыми ему и говорилось, и дышалось легче. И снова разочарование. Те возмутили его своей злобностью, мелочностью, банальными разговорами и оценкой достоинств написанного по тиражу и гонорару. В то же время он убедился, что свободные мыслители эти так Доктринеры от буржуа жаждут собственной свободы мысли, чтобы душить чужую, тогда как Пуритане, наглый и жадный, а что до образованности, темнее сапожника. Его презрение к человечеству возросло. В конце концов он понял, что мир состоит в основном из подлецов и дураков. Нигде и ни в ком не было никакой надежды встретить сходные вкусы и пристрастия, такую же склонность к постоянному распаду или среди... «Людей образованных, тот же ум, живой и пытливый. Раздраженный, раздосадованный, разозленный пошлостью, он, подобно людям, которые, как сказал Николь, от всего больны, в ярости исцарапывал себя до крови, читая по утрам возвышенно-патриотическую чушь в газетах». Впрочем, он преувеличивал важность успеха, которым всегда и вопреки всему пользуется у публики печатное слово, лишенное как формы, так и смысла. Стал он подумывать об изысканной фиваиде, уютной пустыньке, теплом прочном ковчеге, где укрылся бы он от вечного всемирного потопа людской глупости. Одно чувство — к женщине. Еще могло бы удержать его в этом ничтожном и назойливом мире, но даже и оно истощилось. Он просидел на плотских пирах как капризный малоешка. Бывал он голоден, но быстро насыщался и терял аппетит. Когда он еще водил дружбу со знатью, то посещал застолья, где пьяные красотки за десертом расстегивают блузки и падают головой на стол. Бегал из-за кулисы, занимался актерками и певичками, В этих в купе с женской дурью давала о себе знать непомерное актерское тщеславие. Содержал кокоток уже известных, способствовал обогащению агентств, предлагавших за плату сомнительные утехи. Наконец, однообразие роскоши и ласк ему приелось, а И он кинулся в трущобы на дно, надеясь насытиться по контрасту, оживить чувство, возбуждающей мерзостью нищеты. Но что бы он ни предпринимал, невыносимая скука одолевала его. Он впал неистовство, отдался пагубным ласкам самых изощренных искусниц. Но тут не выдержало здоровье, сдали нервы. Появились головные боли и слабость в руках. Он мог поднимать тяжесть, но испытывал дрожь в руках, держа самый легкий предмет, какой-нибудь стаканчик. Он обратился к докторам, и те напугали его. «Велели прекратить разгульную жизнь, отказаться от затей, подрывавших силы». Страница 20 Он на некоторое время угомонился. Однако вскоре мозжечок вновь заявил о себе, потребовал новых услад. Подобно тому, как девочки в переходном возрасте вдруг тянутся к острой, неудобо варимой пище, Дес захотел любви особенной, радостей извращенных. И это был конец». Все испытав и всем присытившись, чувства его впали в литургию. Близилось бессилие. Он остался один, протрезвев, чудовищно устав, мечтая и не смея из животного страха расстаться с жизнью. Теперь он хотел удалиться от мира, забиться в нору, и, подобно больному, ради которого под окнами, чтобы не тревожить его, расстилают на улице солому, не слышать грохота колес, упрямый бег жизни». Желание Дес-Эссента утвердилось. Настало время принять решение. Он подсчитал остатки состояния и ужаснулся. Большая часть наследства ушла на кутежи и гульбу. Остальное было вложено в землю, и деньги приносило ничтожные. И он решился. Продал замок Лурб, в котором не бывал, и о котором ни веселых, ни грустных воспоминаний не сохранил, сбыл с рук остальную недвижимость и купил государственную ренту. Таким образом обеспечил себе ежегодный доход в 50 тысяч ливров, а кроме того отложил приличную сумму на покупку и обустройство своего окончательного пристанища. Он объездил столичные предместья, и в одном из них, именуемом Фонтене-О-Рос, на отшибе у леса обнаружил домик. Мечта сбылась. В пригороде, наводненном парижанами, он нашел уединение. Скудость средств передвижения и ненадежная железная дорога в этом конце города, а также редкие случайные трамваи его устраивали. Мечтая об одинокой жизни, которую устроит себе, он радовался вдвойне еще и потому, что его одиночество вне опасности. Париж достаточно далеко, значит не помешает, и достаточно близко, значит к себе не подтянет. Ведь в самом деле, стоит вам оказаться вдали от какого-нибудь места, как вы тут же по нему и заскучали. Стало быть, он, не отрезая себе пути в столицу, мог жить безо всяких томлений и сожалений. Он нанял рабочих для ремонта и отделки купленного дома, и вот однажды, никому ничего не сказав, продал остатки старого имущества, рассчитал слуг и исчез, не оставив при никакого адреса.